Когда скептик признался, что ещё во время прошлого визита алхимика утаил для себя несколько таких крупиц. Они в самом деле смогли произвести превращение свинца, но только не в золото, а в стекло. Вы должны были защитить вашу добычу жёлтым воском, ответил алхимик. Это помогло бы проникнуть сквозь свинец и превратить его в золото. Он пообещал вернуться на следующий день и сделать такое превращение, но так и не пришёл. Тогда же швейцар убедил его попробовать осуществить эту реакцию самому, в соответствии с указаниями незнакомца. Учёный так и поступил. Он расплавил 3 драхма свинца, облепил камни воском и бросил его в жидкий металл, и он превратился в золото. Мы тотчас же отнес его к ювелиру, который заявил, что это самое чистое золото, какое ему доводилось видеть, и предложил 50 флоринов за унцию. В слитках золота швейцар сосал себе как доказательство необычного превращения. После этого случая он всё время вспоминал неизвестного алхимика и повторял: "Пусть святые ангелы Божьи бодрствуют над ним, как над источником благословений для христианства". Конечно, если бы алхимики выдавали миру хотя бы одну эту тайну превращения простых металлов в золото, тайну, которую они считали азбукой алхимии, то это стало бы не благословением, а бедствием для экономики христианского мира. В соревновании за обладание горами золота в него превращали бы всё, что не попадётся под руку. И в такой золотой лихорадке благородный металл постигла бы участь обесцененной валюты. Европа стала бы вся в прямом смысле позолоченной и одновременно нищей. К тому же алхимики знали о сокровенных свойствах желтого металла, о его связи с невидимым миром духов, о неблагоприятном воздействии на психику корыстного человека и не стали бы ввергать миллионы людей в еще более дикое состояние алчности. Возможно, этим объясняется выбор тамплиерами серебра для их универсальной пан-евроазиатской монеты. Раскрытие только маленькой части тайной науки может обернуться бедствием для миллионов людей. Отсюда осторожность алхимиков в выдаче их секретов. Отсюда и упрёки алхимиков от химиков за их секретность и, в конце концов, и объявления их шарлатанами. Скептицизм Швейцера был развеян посетившим его алхимиком. Но неужели, чтобы алхимиков перестали считать шарлатанами, им нужно было таким же образом явиться к каждому скептику? Тогда им уже некогда было бы заниматься своими исследованиями и пришлось бы стать лекторами-пропагандистами или попросту говоря, шутами. И веселить кабинетную публику необычными фокусами, чтобы она снизошла до их признания. Кто такого абсурда алхимики не пускались, и более того, они считали расхожие мнения о них как о фокусниках наилучшим условием сохранения в тайне алхимических знаний. Смеялись как над шарлатаном, над алхимиком Роджером Бэконом изобретателем пороха, телескопа, очков и много ещё чего. Одни говорили о нём как о непревзойдённом чародее, другие покатывались со смеху при одном упоминании его имени. Эти противоречивые слухи дошли до самых высокопоставленных особ, и однажды скромный монах Роджер Бэкон был приглашён к королю и королеве, чтобы показать что-нибудь из своего искусства. На представление собрались многие знатные вельможи. Без особых приготовлений Бэкон взмахнул рукой, которое зазвучала прекрасная незнакомая музыка, слышная всем. Музыка становилась всё громче, и тогда появились четыре полуматериальных существа, которые кружились и танцевали под неё, пока не растаяли в воздухе. Бэк она опять взмахнул рукой, и помещение наполнилось чудесным ароматом, который, казалось, вбрал себе все лучшие ароматы мира. В кавычках. Затем Роджер Бэкан, обещавший перед тем одному джентльмену показать его возлюбленную отдёрнул в сторону одну из портьер королевской комнаты, и все, кто были в комнате, увидели кухарку с половником в руках. Гордый джентльмен, хотя и узнал девушку, которая исчезла так же быстро, как и появилась, был взбешен за унизительно для него зрелище и стал угрожать монаху своей местью. Как же поступил Мак?